Глава 14. Банкетный зал особняка Шакли напоминает склеп, который попал в руки театрального декоратора-драматурга. Высоченные своды, украшенные витражами с изображением плачущих ангелов. Черные бархатные драпировки с вышитыми серебром пауками. Канделябры, где вместо свечей пляшет синее пламя, напоминающее замерзший адский огонь. Даже воздух пахнет дорогим ладаном и притворством. Я прилипаю к входному порталу, наблюдая, как слуги в ливреях цвета вороного крыла снуют между гостями, словно стая теней с подносами. Мой план прост и элегантен, как удар молотком по пальцу. Угостить Кира Шакли коктейлем из лаборатории Бри. Назвала она его скромно — «Слабительный шторм». Но я-то знаю... В ее пробирках рождаются составы, от которых драконы просят прощения за сожжённые деревни. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» Бри материализуется рядом, словно джин из облака дыма, потягивая из бокала вино скрящиеся, как слезы фей. «Для такого дела даже вызвала свою ассистентку?» Она кивает на Лулу, которая карабкается по шторам, переодетая в костюм летучей мыши. «Мой отвлекающий маневр. «Абсолютно». Я хватаю кубок с ближайшего стола и залпом выпиваю. Напиток обжигает горло, словно плюнувшая в него саламандра. Все будет выглядеть как романтическое отравление. Ну, знаешь, «О, эта устрица явно была в плохом настроении». Бриф выркает и протягивает крошечный флакон, внутри которого булькает жидкость прозрачные совести Кира. «Только не перепутай с водой для бритья». «В прошлый раз приударивший за тобой граф вампиров целую неделю пускал мыльные пузыри из интересного места». Я сую зелье в складке платья, которое шипит при движении. То ли от магии, то ли от возмущения, что его надели на такое мероприятие. Внезапно зал взрывается аплодисментами. В дверях замирают молодожены. Агнес в платье из ночного неба, усыпанного звёздами-обманщицами. И Кир в мундире, расшитом серебряными паутинами. Он сияет, как кошка, сумевшая поймать солнечный зайчик. Шоу начинается. Шепчу, представляя, как жених метнется к с криком «Проклятые морепродукты!». Ловко лавируя между гостями, один граф-оборотень чуть не лизнул мой кубок, приняв бокал за леденец. Я приближаюсь к цели. Флакончик в моей руке дрожит, как адепт неумеха на экзамене у дракона-ректора. Прекрасный вечер для маленькой катастрофы. Не правда ли? Холодный голос за спиной заставляет меня вздрогнуть. Обернувшись, я встречаюсь взглядом с Дариусом Вейлом. Этот тип выглядит так, будто его нарисовали для обложки ежемесячника мрачных красавцев. Плащ цвета лунного затмения, волосы чернее космической бездны, Глаза — два янтарных угля, готовых спалить мои планы дотла. «О, мистер, я твой следующий клиент-сюрприз!» в Я фальшиво улыбаюсь. «Вы здесь, чтобы заказать свадьбу с гарпией?» Он наклоняется так близко, что нос щекочет запах корицы и опасности. «Детка, твоя месть смешнее, чем гоблин в балетной пачке». Его взгляд скользит к углу где в тени маячит фигура в серебристом плаще. Видишь того типа с лицом, как у окаменевшего супа. Это аудитор небожителей. Он уже трижды нарисовал тебе крестик в блокноте, нарушитель спокойствия. Я фырчу, пряча флакон за спину. Пусть рисует. После сегодняшнего вечера Кир будет молиться, чтобы его отправили в ад раньше срока. Внезапно Агнес взвизгивает. Ее брачный браслет вспыхивает алым, как сигнальный огонь в борделе троллей. Все замирают, а Кир поворачивается ко мне с улыбкой, от которой кровь превращается в ледяной компот. «Друзья!» — провозглашает он, поднимая бокал. «Давайте выпьем за... неожиданные сюрпризы!» А в это время Лулу, все еще висящая на люстре, сбрасывает что-то на стол, и торт в виде замка Медленно едет в сторону. Кремовая башня рушится прямиком в рот мальчику лет восьми. Он, громко и с большим аппетитом, не дает ни одному куску упасть мимо. «Ну, хоть кто-то сегодня получит удовольствие», — думаю я, разжимая руку. Растворившийся от щелчка пальцев флакончик соскальзывает в бокал Кира. Щелк! Синее пламя канделябров вдруг начинает мигать веселым розовым, Похоже, Бри добавила в зелье бонус-сюрприз.